Глава 1114. -я. Владыка Бесконечности. Ван Бууле била крупный дрожь. Душа, казалось, заледенела, потому что в ауре глаз, появившихся в вихре под печатью, чувствовалось не только безразличие, но и ужасающая злоба. Злобная аура повлияла даже на Ван Бууле, который пережил огромное число прошлых жизней. Пары глаз было достаточно, чтобы он задрожил как осиновый лист. Будь то Ло, Древний или Отец Ван Ии. Скрытая в вихре аура, к его несказанному удивлению, почти не отличалась от них. Пугающая природа этой ауры позволила ей повлиять на Ван Буэлэ, несмотря на присутствие печати. Он боялся сделать даже один шаг вперед. В итоге он медленно повернулся и посмотрел себе под ноги. Стоило ему это сделать, как в вихре заборлил пурпурный туман. Он не просочился через печать, но глаза стали более отчетливыми. Ван Буэлэ смутно услышал чьи-то шаги. Они доносились из вихря. Ван Болл нервно сглотнул. Он несколько раз про себя продекламировал Дао сутру но отец Ван Ии так и не появился. Глядя на пурпурные глаза и слышать чью-то поступь, он осторожно сказал. Почтенный, почтенный Сюй! Моя фамилия Ван!» Шаги внезапно стихли. Спустя какое-то время из-под печати раздался низкий леденящий душу голос. «Ты знаешь меня?» «В прошлый раз я имел честь лицезреть почтенного вместе с моим тестем!» Почтительно сообщил Ван Бола. Он ответил без колебаний, даже не покраснев, словно и вправду так считал. В этот момент он полностью взял на себя роль зятя. Накрыв ладонью кулак, он низко поклонился. Звука шагов не последовало, но в глазах внутри вихря появился странный блеск. «Неужто все практики бесконечного даудомена такие бесстыжи?» Пусть место, где ты сейчас находишься, и второстепенный мир бесконечного даодамена. Глаза закрылись и вновь послышались шаги. В этот раз они стали удаляться от вихря. Ванбоула сузили зрачки, после такого откровения он не мог не спросить. Почтенный! Вы сказали, что я живу во второстепенном бесконечном даодамене. Что это значит? Разве это не настоящий бесконечный Даодамен? Малыш, не забивай себе голову. Когда я, Сюй, увидел тебя! То сразу понял, что ты уже все знаешь. Хотя ничего страшного не произойдет, если я тебе расскажу. Бесконечный даудомен помимо главного имеет множество разбросанных по вселенной словно семена по полю второстепенных миров. Ты находишься в одном из них. Прогремевшие подобно раскату грома слова разбудили воспоминания Ван Боле из прошлых жизней. У него очистилось дыхание. Почтенный, пожалуйста, скажите, как попасть в настоящий бесконечный даудомен? Шаги все еще удалялись. Ван Боло уже было подумал, что так и не получит ответ. Туман в вихре полностью рассеялся. Как вдруг у него в голове раздался голос: "Когда в твоем бесконечном второстепенном мире пробудется клон императора? Что за император?" Тут же спросил Ван Боло. Его сердце пропустило удар. После длинной паузы в его голове раздался ответ, настолько тихий, что Ван Боло было подумал, что ему показалось: "Владыка бесконечности." Шепотом повторил Ван Болле. Это были два последних услышанных ему слова. Теперь у него в голове роилось множество мыслей. Бесконечный даодомен имеет множество второстепенных миров. Получается, в начале второго цикла первым был рожден второстепенный бесконечный даодомен. Почтенный Сюй говорил о Вселенной на всех уровнях. Тогда Вселенная, где произошли первые и вторые циклы, всего лишь одна из множества. Раз так, насколько Вселен бесконечность? Император владыка бесконечности должен быть могущественен. Что до упомянутого клона Императора, может ли такое быть, что второстепенные миры связаны с его культивацией таким образом, что ему нужно было разослать множество клонов, дабы они могли один за другим вырасти? Если почтенный Сьюи сказал правду, то кто клон Императора в мире Каменного Монолита? От всех этих мыслей у Ван Буэлэ начала болеть голова. Сегодня ему удалось сделать чрезвычайно важное открытие. Неудивительно, что он слегка запутался, Ван Буэлла не мог поручиться за правдивость полученной информации, но интуиция подсказывала, что загадочный Сью наверняка сказал правду. Ван Буэлла слегка прикрыл веки, его родной мир таил слишком много загадок, кровавая скалопендра, Пендра, седовласы и его дочь Ван И, древние руины, печать Ло и его изначальная оболочка, дощечка из черного дерева, прибывшая из другого вихря. Теперь он почти не сомневался, что дощечка в прошлой жизни появилась из другого вихря. «Не стоит забывать про события, которые произойдет через 68 лет», – прошептал Ван Була. Он поднял голову и попытался задвинуть тревожные мысли в дальний уголок сердца. «Стоит сосредоточиться на главном. Сейчас его главным врагом было стремительно тающее время. Вечной звезды недостаточно. Нужно как можно скорее стать еще сильней!» С ярким блеском в глазах он в луче радужного света помчался к поверхности... Взбаламутив море, он в фонтане бумажных брызг взмыл в воздух. С высоты Ван Боулэ сразу увидел первого императора, нынешнего правителя империи и его свиту. много благодарен, почтённый! Спасибо, Ваше Величество!» Ван Боулэ сделал глубокий вдох. Накрыв ладони кулак, он низко поклонился обоим правителям империи. В цветастых словах не было нужды, ибо он никогда не забудет сделанного ими. Ван Буэла понимал, что без помощи кладбища звезд прорыв на новую стадию культивации не прошел бы так гладко. Без них он, скорее всего, не пережил бы этот день, поэтому он был безмерно им благодарен. При виде Ван Була целым и невредимым, оба бумажных человека с облегчением выдохнули, обменявшись с ними парой слов на прощание, Ван Була внезапно помчался в небо. Ему был не нужен корабль. У самой границы магической формации империи он обернулся и поклонился людям внизу. Если в будущем вы окажетесь в нужде! «Ван сделает все, чтобы вам помочь!» Повернувшись к границе неба, Ван Буэлэ сделал шаг вперед. Его окружила черная дыра. В следующий миг она исчезла вместе с ним. «Похоже, во внешнем мире скоро будет рождена новая легенда!» Глядя на небо с предвкушением, сказал правитель Империи. «Это уже нас не касается. Да у планеты Ван Буэлэ поднялась здесь до вечной звезды. Благоволение мира достаточно. Если в будущем он возвысится... «Мы пожнем плоды сегодняшнего решения». «В противном случае в беспочвенных надеждах толку нет». Первый император покачал голову и отвел глаза от неба. С ростом культивации черная дыра Ван Болы, казалось, слилась с пустотой. Появился он уже в звездном небе за пределами кладбища звезд. Там же возник и многократно сложный лист бумаги. По мере его разворачивания звездное небо заполонила белизна. В центре огромного листа Сыхаян остальные увидели Ван Бола. Белый наряд, черные волосы и глаза, в которых были заключены сами звезды. Тень, подобна яркой луне, тело, подобно обжигающему солнцу. С его появлением у практиков загудела голова. Они с благоговейным трепетом взирали на него. Внезапно Чэньхань, что было сил, закричал. «Поздравляю, папочка! Поздравляю с достижением стадии Вечной Звезды!» «Прими мои поздравления, дедушка-наставник! Одним махом подняться на стадию Вечной Звезды!» «Такой скрытый талант надо еще поискать! Одна не среди звёзд не осталось мест, куда бы не мог отправиться дядюшка-наставник!» После поздравления Чинихани и Сахаяна, Ван Буэлла едва заметно улыбнулся, словно видавший виды мастер. Окинув взглядом толпу, он посмотрел в кажущееся пустое звездное небо. «Извини, что заставил ждать!» Обратился он к пустоте. В следующий миг как будто кто-то сорвал покрывало, явив осанистого величавого гиганта. В глазах которого угадывались намеки на страх. Чон эзе!